16. Мы вчетвером покидали вечеринку как раз в тот момент, когда Савилла Финч заходила внутрь. Уже уходите? спросила она, бросив на нас удивленный взгляд. На ее лице, конечно, больше не было той маски, которую я видела, а Бегуди явно заставили ее волосы ожить. Савилла держала скипетр и была одета как настоящая королева красоты. с короной и всем прочим, и это могло бы выглядеть высокомерным, если бы не тот факт, что она была всего лишь почетной участницей. Мы... М -м -м. Я попыталась найти оправдание и сообразила, что вместо этого могу задать вопрос. «Есть новости о твоём отце?» «Нет, пока ничего». Брови Савиллы опустились, и она внимательно посмотрела на меня. «Ты куда?» «Мне нужна помощь с э, депиляцией», — сказала Саммер. Поле непробиваемое оправдание. Так трудно найти время во время учебного года, и... Лейси сделала вид, что подавила зевок, и это показалось мне излишне драматичным. А мне осталось проверить еще несколько моментов, прежде чем лечь спать. Савилла изучала нас, словно не понимая, куда и почему мы могли бежать. «Ну ладно». «Дакота, пойдем со мной, познакомлю тебя с доктором Беллингемом». «Ты уже познакомилась с Дорис?» Она имела в виду мисс 1962 года и няня Кейт. Тут подразумевалась Кэти Гилман. «Но у тебя еще не было возможности выстроить межпоколенческую связь со старым другом папы». «Межпоколенческую связь?» «Даже не буду стараться понять, что это значит». «А, старый друг папы, да?» Я заглянула в дверь и увидела доктора Беллингема, который щипал женщину за щеки и слегка их приподнимал, пока та пыталась ему улыбнуться. «Может быть, завтра?» «О, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — взмолилась Савилла, сложив руки соответствующим образом. Джемма шагнула вперед. «Я буду рада поговорить с ним». сказала она, поразив меня таким актом самопожертвования. Я не сразу поняла, что это была прекрасная возможность для нее лично пообщаться с одним из судей в окружении других. Джемма была хитрой лисой. Савилла приняла ее предложение как примирительную жертву для доктора Беллингема, а затем наклонилась вперед, чтобы подарить мне воздушный поцелуй». потому что, не дай бог, она размажет свой макияж или мой несуществующий консилер. Когда я вырвалась из ее быстрых объятий, Савилла схватила меня за руку. «Спасибо», — сказала она. Я понятия не имела, за что она меня благодарит. «За мамочку, тогда наверху», — пояснила она. «Я уверена, что папа скоро появится. Он уже делал подобное раньше, сбегал в Париж на ночь». или брал машину в город в самый неподходящий момент. Примечание. Явно речь идет о городке в Штатах, а не о столице Франции. В штате Вирджиния есть городок с таким названием. Конечно, это было много лет назад, и, конечно, мачеха может из-за этого быть сейчас немного мелодраматичной. Знаешь, у нее есть прекрасные истории об Ониксе, но она в любом случае полна добрых намерений. И Истории об Ониксе я взглянула на Лейси, но она не слышала, как Савилла вновь неправильно использовала английский язык. И тут до меня дошло. Речь о театральности. Ее мачеха была склонна к театральным жестам. Ну и кто поверит, что Савилла не специально пыталась использовать эти заумные словесные конструкции? Впрочем, с учетом самоцветной темы сегодняшней вечеринки, она действительно могла иметь в виду именно то, что сказала. Я начала подозревать, что все эти ее странные фразочки могли быть намеренными. Может, Савилла была новым Шекспиром в процессе становления. «Я уверена, что твоя мачеха...» Как бы описать, что чувствует миссис Финч... Уверена, она пытается свыкнуться с происходящим. Савилла похлопала меня по руке, прежде чем кто-то поймал ее взгляд с другого конца комнаты и помахал ей рукой. Она потянула Джемму за собой и, одетая в золото двойник Барби, охотно пошла следом. Прежде чем кто-либо еще успел вмешаться, Лейси, Саммер и я бросились прочь через фойе по широкому коридору в библиотеку, где, по-видимому, находился кабинет моей тети. Двери библиотеки были толстыми и деревянными, сквозь них затененные бра отбрасывали мягкий желтый свет на ряды книг от полу до потолка, всех цветов и размеров. Целая стена книг в мягкой обложке была написана бывшими королевами конкурса красоты. Я взяла две из них — «Тяжела корона» — авторство «Мисс 1983 года» и «Разрешить себе быть» — написанную «Мисс 1978». Очень разные темы. Рядом с ними выстроились по меньшей мере 20 других названий. «У конкурса красоты около двух десятилетий, начиная с 70-х. Было свое собственное издательство», — сказала Лейси. «Победительницы были обязаны написать мемуары о своем опыте или руководство с советами для будущих конкурсанток. Я прочитала их все». С энтузиазмом отозвалась Саммер. «Они есть и в электронном виде, можно загрузить на читалку». Мне не следовало удивляться. Первая Баптистская церковь однажды устроила литературный фестиваль, посвященный одному из многих малоизвестных притязаний нашего города на славу. Это был фестиваль в честь Джона Картрейта, проповедника XIX века, который писал в основном об огне и сере. И вдобавок установил печатный станок в нашем городском совете в 1834 году, чтобы распространять свои брошюры по всей Вирджинии. Так что мы исторически были литературными людьми. «Так где же именно находится кабинет Диди?» — спросила я. «За камином», — ответила Лэйси, кивнув на высокую белую каминную полку над черной решеткой. «Дверь управляется дистанционно». Она засунула руку под каминную полку, достала незаметное устройство доступа и набрала код. Стена камина начала двигаться, поворачиваясь на 90 градусов, чтобы мы могли войти внутрь. «Перед нами были решетчатые ступени, ведущие на второй этаж с другой дверью. Ее кабинет наверху», — сказала Лэйси, снимая ключ с шеи и ведя нас с Саммер по крутой лестнице, которая скрипела в тон какой-то мелодии. «Они построили дворец с потайными комнатами и туннелями на случай войны». Диди говорила, что большинство помещений теперь используются как офисы, хранилища или как способ быстро добраться из одной части замка в другую. Я думала о тайном мире, который расположился вокруг, надо мной и подо мной, и вдыхала затхлый запах книг. Именно о таком я мечтала, когда нас, детьми, пригласили на десятый день рождения Савиллы. А все, чего хотела Савилла — сплетничать, есть пирожные и играть с доской Уиджи, которая сообщала нам всем, что мы собираемся выйти замуж за человека, чье имя начинается с буквы «Ч». Я подумала о шерифе, Чарли, и с трудом сглотнула. Может, Савилла была одиноким ребенком, окруженным игрушками, бриллиантами, прислугой и ничем другим. Может, она чувствовала себя брошенной в этом огромном доме, где компанию ей составляла только заботливая няня. Может быть, она просто пыталась наладить с нами связь. Я начинала понимать, что реальности люди, включая тетю Диди, могут быть совсем не такими, как я себе представляла. Лейси открыла дверь своим ключом. Оказавшись внутри, она ощупывала стену, пока не нашла выключатель. Верхний светильник представлял собой узор из солнечных лучей в медных тонах с шаром посередине. Он выглядел оригинальным для 1910-х годов, когда его установили. Декор в офисе тети Диди был со вкусом, как я и ожидала. Репродукция дамы с зонтиком Мане висела рядом с завтраком грибцов Ренуара — Я знала их, потому что каждое лето Диди таскала нас с мамой в свой любимый художественный музей в Ричмонде. И я часами смотрела на оригиналы, которые были привезены откуда-то издалека. Между картинами висела ее лента победительницы конкурса красоты. «Что ищем на этот раз?» — спросила Саммер. «На этот раз?» — спросила Лейси, насмешливо нахмурившись. «Мы с Самар уже исследовали гостевую комнату тети Диди», — объяснила я. Лейси казалось, нормально восприняла мои слова и только заглянула мне через плечо, когда я открыла высокий шкаф для белья. Он расположился за аккуратным столом, заставленным письменными принадлежностями, стопкой программ конкурсов и фотографиями нашей семьи. Внутри шкафа, к моей радости, все было аккуратно помечено погоду цветными бирками, указывающими на документы участников и победителей. «Похоже, тут материалы по каждому из участников», — сказала я, перейдя в 1990 год и увидев фотографии тети Диди, а также заявление, написанное ее почерком. Рядом с вопросом «Почему вы хотите стать следующей королевой Дворца Роз?» Ответ. Чтобы стать хорошим примером для молодых женщин, давая им понять, что они могут быть собой. Я слабо улыбнулась. Это звучало на самом деле довольно хорошо, хоть я не думала, что в таком месте будут стремиться к подобному. Советы по макияжу, конечно же, как сбросить 10 фунтов за 10 дней. Что ж, Возможно, цели тёти Диди были более приземленными и альтруистичными, чем мне казалось. Я передала Лэйси стопку бумаг, а Саммер открыла нижний ящик, чтобы вытащить мисс 1938. Она рассмеялась и протянула мне папку. «Ты только посмотри на этот купальник!» — воскликнула она. Наряд мисс 1938 года, по сути, представлял собой сарафан — дополненный соответствующей шапочкой для плавания, которая закрывала каждый дюйм ее головы и ушей. «Я уверена, что Дакота предпочла бы надеть это, нежели то, что заказала для нее Диди», — заметила Лэйси, пока я продолжала просматривать файлы в поисках нужной мне даты. «Вот она, Мисс 2001, подозрительно легкая папка. Когда я открыла ее. Только два предмета выпали на пол лицевой стороной вниз. Я наклонилась, чтобы поднять их и перевернуть. Это было объявление о свадьбе в еженедельнике Обижен выкли от 15 декабря 2001 года. Оно гласило, «Мистер Фредерик Финч сочетался браком со своей невестой на закрытой церемонии при свечах во дворце Рос, в том же самом месте, где ее объявили официальной победительницей конкурса этого года всего несколько месяцев назад. Среди присутствующих были дочь мистера Финча и персонал поместья. Фредерик и Гленда Финч проведут медовый месяц в Венеции. Как ни странно, вторым пунктом была детская фотография моего класса. Ну, моего, Лэйси и Савилы, конечно. На фото мы были расставлены по росту с нашими сверстниками. Класс мисс Гладиолы. Я вспомнила, как полюбила учительницу с того самого момента, как мама сказала мне ее имя. Я пробежалась глазами по другим одноклассникам, большинство из которых узнала. Затем мой взгляд упал на две фигуры, которые, конечно, были знакомы, но в другом контексте. Тётя Диди стояла на одном краю фотографии, а няня Савиллы, Кэти Гилман, на другом. Я передала её Лэйси и спросила, что она об этом думает. «О, день фотографирования! Всегда мой любимый!» — пропила Саммар. «Эти свежие лица, костюмчики и платьица. Детки выглядят, как маленькие взрослые. А вы были такими милашками!» «И правда, мы такие милые!» Лэйси изучала изображение несколько секунд. А вот и тётя Диди. Она была одной из наших классных мам в том году. Помнишь? Примечание. Классная мама. Устойчивый термин в американском английском. Room mother. женщина женщина-волонтер, которая помогает учителю начальной школы. Часто это мама кого-то из учеников класса. Ты боялась идти в школу? поэтому Диди вызвалась помочь. Я бросила на лучшую подругу любопытный взгляд. Не помню такого. Зато я помню. Ты плакала каждый день в течение месяца сразу после того, как мама оставляла тебя в школе. И так продолжалось, пока в один прекрасный день во время перерыва на обед не появилась Диди. Она пришла почитать нам сказку, и после этого ты уже вела себя хорошо. Странно. Я помнила, как мама, обняв меня, уходила, как я тосковала, как хотела, чтобы она осталась, и как потом тётя Диди забирала меня, непременно отмечая, сколько грязи я размазала по одежде и как ужасно выглядят мои руки с пластилином под ногтями. Даже тогда я не понимала ее одержимости чистотой. Но чтобы тётя работала волонтером в школе и присматривала за мной, Может ли быть, что я не помню частичку своего детства в той его части, которая связана с диди? Если ответ на эти вопросы «да», сколько еще всего я не знаю о собственной тете?»